Избыток подозреваемых бывает не только в книгах, заметил Фокс на следующее утро, когда они ещё раз ехали в Ридклот. Он согласен, что это необычно, но даты совпадают, если я правильно понимаю. Согласно архивным записям клиники Свято-Волоки, он обучался в Лондоне в 1950 году. Там он диплома, похоже, не получил. А теперь возникает вопрос: получил Леон его вообще, где бы то ни было. И не является ли вся эта врачебная практика на самом деле надувательством, подхватил Алин. Очень может быть. Если он учился тогда в той же клинике, кто вполне мог завладеть дипломом настоящего Шрама, когда тот умер, или я фантазирую? Да вы фантазируете, конечно, но может быть, вы и правы, не знаю. Ещё и не такое бывает. Это точно, согласился Алин, после чего до конца пути оба хранили молчание. Когда они прибыли в Ренклот, девушка-администратор встретила их без энтузиазма. Они прямо проследовали в комнату номер 20 и нашли атмосферу в ней ещё более непривлекательной. Это дело не из тех, какие я люблю, пожаловался Фокс. Вместо того, чтобы понять, кто убийцев и потихоньку собирать доказательства для предъявления обвинения, приходится лавировать между действующими лицами, оказывая исто на одной, то на другой стороне. А вы любите, чтобы пришёл, увидел, победил? Именно, мотивив, возмущённо продолжил Фокс. Рассмотрим мотивы. Мы имеем садовника Брюсов, который по завещанию получает 25.000 и пасынка, который после смерти Матчихи получает всё, что оставил его отец, а ещё подозрительного шарлатана, который получает целое состояние, не говоря уже о Маркасе, который прикипел к её дому, и сестре Джексон, которая запала на шарлатана. Разумеется, вероятно, что все они периферийные персонажи Но я знаю, кого из этой компании можно исключить из подозреваемых. Скажите мне вы, мистер Алин. Мне жаль, что вас раздражает обилие подозреваемых, Фокс, но ничем не могу помочь. Давайте обратимся к старому врагу. Амадус операнди. Образ действия, если не возражаете. Теперь, когда Томсон и Бэйли сделали своё дело, какие выводы мы можем извлечь из предоставленной ими информации? Это вы скажите мне, мой друг? О, -о, -о воскликнул Фокс. Ну что я могу сказать? Что там произошло? Дайте-ка подумать, мистер Аллин. Полагаю, что-то в этом роде. После того, как дочь уложила мать в постель и та поужинала, некто, кого мы будем называть электриком, хотя он и мотнють не был, забрал Лили у дежурного администратора и поднялся в двадцатый номер. Идя по коридору, он услышал или увидел, как кто-то приближается к комнате, и спрятался в чулане за шторой. "Так же как и вы, непонятно зачем". Поменя это было, как говорится, рефлекторное действие, скромно ответил Фокс. Пока электрик находился в чулане, два цветка отломились от букета. Потом электрик вышел из чулана и вошёл в комнату номер 20. Теперь он. Только не подгоняйте меня. И в мыслях не было. Теперь он проходя через спальню, входит в ванную. Продолжил Фокс, и подтверждая слово делом, стал постепенно повышать голос и кладёт лилии в умывальник. Так их одурманивающий запах в комнате ощущается меньше. Потом возвращается в спальню и шутит спокойно. Шутит "Но ну, отвлекает болтовнёй", пояснил Фокс и склонился над кроватью с интригующей улыбкой. Она говорит ему, что неважно себя чувствует, и он отвечает: "Почему бы ей, мол, не выпить снотворную таблетку и не запить глотком виски?" Кстати, молодая леди ведь говорила, что мать попросила её поставить на прикроватный столик флакон с пилюлями. Говорила, "Но ну вот Парень вызывается приготовить ей скотч с водой. И теперь наступает время для основной работы. Наступает, по крайней мере, для неё. Он возвращается в ванную, чего бы я делать не стал, и якобы Фокс многозначительно посмотрел в глаза старшему офицеру, якобы для того, чтобы смешать виски с водой, а сам бросает в стакан две-три, может, четыре таблетки. Как вы помните, они легко растворяются в алкоголе. У неё на столике стоит кувшин с водой. А я знал, чтобы это отметить им. Он говорит, что это вода застоялась, берёт бутылку и несёт её в ванную. Так небрежно именно Он: "Ладно, Фокс, проглочу это, пока". Вот, и она глотает приготовленный им напиток, не подозревая о таблетках. а он даёт ей ещё одну, может две, которые она принимает, думая, что они первые, и запивает скотчем с водой. А вкус у них есть вкус. Это крепкий скотч, и она быстро добавляет фокс. Если и заметила привкус, то отнесла его на счёт тех таблеток, которые приняла сама. Теперь у неё внутри уже, скажем, шесть таблеток. Продолжайте, если хватит духу. Он ждёт. Возможно, ему даже удаётся уговорить её выпить ещё с ним вместе и добавляет ей в стакан ещё таблеток. А он-то ещё выпьёт из бутылки. Давайте позволим себе такое допущение. Он ждёт, как я уже сказал, пока она не становится заторможенной, и и надевает перчатки, после чего душит её. Коротко закончил Фокс подошкой Понятно. Вы не верите в такое развитие событий, мистер Алин? Напротив, я нахожу его чрезвычайно правдоподобным. Правда? Да, забыл сказать, добавил ободрённый Фокс. Когда она отключается, он засасывает ей глубоко в рот ещё три таблетки. И вот тут-то он перестарался. Один из тех тонких штришков, которые вы, мастер, подмечать А чтобы самоубийство выглядело убедительным, он большую часть таблеток спустил в унитаз. Телевизор всё это время работал. Туда, потому что доктор Шрам, войдя в комнату, нашёл его включённым на полную громкость, с раздражением добавил Фокс: "Конечно, если наш человек он сам он вернулся домой гораздо раньше, чем говорит Девушка на стойке регистрации едва ли по ошибке приняла бы его за разъездного электрика. Так что кто-то другой всё это проделал, прятался в чулане с пылесосами, положил лилии в умывальник и ушёл домой чистый, как стёклышко. "Поясных", сказал Фокс, "у вас нет причин унывать. Вы предложили чертовски хорошую версию, которая может оказаться верной, если шрам не наш фигурант". А если это Клод Картер? Это подходит? "Ну да", озабоченник воскликнул Фокс. "Ну, конечно, я знаю, что он не подходит, если девушка администратор права". "Знаю", косоглазая туша сердито добавил он, помолчав с недовольным видом, потом неуверенно добавил: "Конечно, есть ещё один периферийный персонаж, не так ли? А может, и два?" Я хочу напомнить, что покойница была против помолвки. Алин не ответил, неторопливо подойдя к туалетному столику. Он разглядывал батерию косметических средств Сибил Фостер и полковую фотографию в серебряной рамке. Бэли обращался с этими предметами очень осторожно, почти не потревожив пыль, припорошившую их и зеркало. После долгого молчания он сказал: А знаете, Фокс, пока вы произносили свою наставительную речь, я со всей безжалостной очевидностью понял, что являюсь образцовым примером невнимательного полицейского офицера. Он да, добростив. Да-да. Скрежеща зубами и кусая себе локти, вынужден это признать. Интересно было бы узнать, почему. Давайте-ка заканчивать и убираться отсюда. По дороге я вам расскажу, почему по дороге куда Резонна поинтересовался Фокс, туда, где на меня напала куриная слепота или что-то там ещё, к источнику всех наших неприятностей, на тот самый клочок земли, в этот самый чёртов пункт X, то есть в Верхний Квинтерн, именно в Верхний Квинтерн. И думаю, Фокс, нам нужно снять себе комнаты при каком-нибудь тамошнем пабе. Лучше нам находиться там, а не здесь. Поехали.